Второе. Сам он считал себя сыном Флабера, и не без оснований. У его матери Лоры вполне мог быть роман с этим замкнутым, раздражительным, апоплексичным, мрачным и любвеобильным великаном, умевшим, однако, чувствовать глубоко и влюбляться надолго. Иродиада появилась у нас благодаря его влюбленности в танцовщицу Кучук Ханым. Скажу странную вещь, но, может быть, вся титаническая борьба Флабер с языком, вся его работа над стилем, все эти две строчки за неделю и так далее, были отчасти и средством борьбы с собственной чувственностью, с жаждой гастрономических и эротических удовольствий. Проза — не столько способ отражения мира, сколько мощный инструмент самовоспитания — Превращение самого себя в тот единственный тип сверхчеловека, который не несет гибели окружающим. Вера в отцовство Флабера — не просто красивый миф. Всякая легенда требует ответственности. За нее надо платить. Надо было готовить Флабера к погребению, обавать труп, обрызгивать его одеколоном, делать все, что делают обычно старухи-плакальщицы. Это не так-то легко. И делать это может, имеет право, только тот, кто искренне считает себя ближайшим к покойнику существом. В их случае это так и было. Насчет внешнего сходства налицо все совпадения, кроме роста. Флабер был огромный, с Тургенева ростом, а тут рост средний, никак не ниже, сколько бы ни клеветали злопыхатели. Насчет толщины – Маленький, толстый, красноглазый, писала одна из обиженных. Тоже преувеличение. Но Он был крепок, как норманнский бык. Толстая, красная шея, красная не а от загара, потому что каждое лето неутомимо странствовал. Сначала на лодке по сене, потом на яхте милый друг по Средиземному морю. Пышные русые усы, широкая грудь, маленькие крепкие кисти, несколько коротковатые ноги. Густой баритон, голос громкий, движения порывистые. От других детей его сочинения прячут, а мне подкладывали. К 12 годам 12 серых томов Огоньковского полного собрания 1958 года были прочитаны, перечитаны и частично запомнились наизусть. Я думаю, что главная основа моего мировоззрения — презрение к быту человека и уважение к его делу, равнодушие к жизни как таковой и маниакальный интерес к тому, что от нее остается. Литература там всякая, великие сооружения, легенды о больших страстях – все это так даже и заложено. А мировоззрении его много написано. Сам он говорил, что ни в какие ворота оно не лезет и ни в какие рамки не укладывается, ни религия, ни партия – Никакое общее место не выражает его целиком. Листая недавно в Одесском литературном музее подшивки одесского листка за бурный 1918 год, переполненный оккупациями, страхами, переходами города из рук в руки, мобилизациями и литературными вечерами в исполнении съехавшихся на юг петербуржцев, я обнаружил там отличную статью Леонида Гроссмана к другому печальному юбилею. В этом году 160 лет, как наш герой родился, а тогда, значит, было 25 лет, как умер. И Гроссман пишет, доминанта всей его литературы ⁇ презрение и ненависть к плоти. Арман Лануту туда же, ненависть к где-то рождению, присыщенность терросом. Но не только же в этом дело. Мне одно время казалось, что главная его тема — подчеркнутый абсурд человеческого бытия. Но не тот холодный абсурд, которому так холодно ужасались камю и последователи, а страстный, горячий, глупый сентиментальный, словом, «живой». Пример. Умирает старик, на поминке напекли пышек, а он все никак не помрет, хрипит, как насос без воды. «Не пропадать же пышкам!» «Их съели». Он там хрипит, а они тут всем селом во дворе едят. При жизни, говорят, папаш-то любил пышки их охочет. Теперь-то уж не поесть ему пышка. Вообще все лучшее, что он написал, связано с пышками, так звали и любимую его героиню. Окончается рассказ тем, что старик помер таки. Вот едва догуляли и помер, чтобы ему на три часа раньше помереть. Теперь же опять печь пышки с яблоками. «Что поделаешь?» — глубокомысленно заявляет глава семейства. «Не каждый же день это бывает». Эта контрастность удавалась ему изумительно, и все в его прозе контрастно, как в жару в руанской полдень, и не зря один из лучших его сборников назывался «Сказки дня и ночи». Свести несводимое умел он, как никто, и на этом у него высекается искр. Например, та же «Пышка», с этой святой проституткой и обжорой, с этой мерзостью порядочности и святого порока, с этой неразрешимой ситуацией, когда свобода и жизнь шестерых французов покупаются вот этим самым местом руанской проститутки. И ведь почему они после этого с ней не разговаривают? Почему она себя чувствует оскверненной? Потому что ее прусак драл? Как не так. Если б он ее изнасиловал, они бы ей сочувствовали». Они ею брезгуют, как брезгует женщины развратник. На жертву прихоти своей гляжу, упившись наслаждением. Они от нее добились, чего хотели. Она ради них отдалась Прусаку. Теперь можно и попрезирать. Нельзя идти ни на чьи условия. Нельзя играть ни по чьим правилам. Никогда не просите ничего у тех, кто сильнее вас. Придут и сами все дадут. А я к этому добавляю, но и тогда не берите, не играйте. Не делайте того, чего упреками, угрозами и посулами добиваются от вас другие. Они вас первые презирать станут. Это надо в детстве прочесть, чтобы хорошо запомнить. Не прячьте этого автора от детей. Он на них действует положительно и почти незаметно. Для детского чтения он вообще хорош, потому что пишет коротко. Маленькие абзацы, немногословные фразы с минимумом рекурсии. Никаких назиданий, но входит в кровь. Помню, как я хохотал над парижским приключением, которое тоже ведь об этом. О ничтожности соблазнов, о мерзости любых попыток смимикрировать под чужой образ и угодить чужому мнению. Один из моих девизов на всю жизнь «Я хотел узнать порог, и это совсем...» Совсем не забавно. И это в самом деле совсем не забавно. Этот великий развратник, как его аттестовали враги, предавался разврату лишь для того, чтобы не сойти с ума в одиночестве, а любил только литературу и литературные разговоры с другими такими же счастливыми каторжниками Золя, Флабером, Гюсманцем, Дюмассыном, безнадежно завистливыми и малоодаренными гонкурами но главная его подспудная тема была не просто абсурдность, а исчерпанность человеческой природы. Мысль о том, что явился на землю наш преемник таинственное существо орля, отнимающее у людей волю и заставляющее исполнять чужие желания, была предвестием нового века, в котором миром овладеют толпы, личность кончится, ее воля будет навеки подавлена, а все, что мы сегодня знаем, и чем сегодня живем, станет мертвым звуком, библиотечной пылью, достоянием горстки архивистов. Он с небывалой силой и с еще живой эмоцией, почему и получилась великая литература, описал закат европейского человека, его финал, занавес, опускающийся над миром, каким мы его знали. Его творческий путь должен был увенчаться проклятием Богу. Таким же проклятием кончил и Ницше, почему сифилис стали приписывать и ему. А у него не было, и негде было взять. Он был девственник, и наследственность нормальная. Анжелюс, оборванный на пятидесятой странице, плюс десять страниц гениальных набросков финальной обличительной речи о Боге, должен был стать финальной точкой, восклицательным знаком, взрывом. Но тут уж вмешались такие силы, что он так своего Анжелюса и не закончил. Рассказал друзьям сюжеты только. Он и в бреду до какого-то времени вспоминал недописанную книгу, но высшая нервная деятельность гибнет первой, и творить он мог только до конца 1891 года. Дальше были полтора года агонии. Крепок был нормандский бык, долго мучился. Вот о чем он бредил, мы и попытаемся понять, потому что здесь единственный раз против его воли вылезла наружу подноготная. Он все время говорил о том, что его мучило в эти десять лет творческого расцвета, о том, что его исподволь убивало. А получилось, что в этом бреду затрагивались все главные темы наступающего XX века, потому что от этого века он и умер, как и Ницше, и Уальт, и Блок, и Стринберг. Все, кто перед смертью сошел с ума, все, кому молва, приписывает сифилис. Иногда я к этому ряду мысленно добавляю Ленина, умершего в том же возрастном промежутке, с теми же симптомами, с тем же предсмертным безумием от того же легендарного и ни разу не доказанного сифилиса. Лечили ртутью. И что? Много от чего, в том числе от мигрени и невролгий, лечили ртутью. Ленин уперся в тот же предел, но художником не был. И потому не чувствовал его. Вынужден был убедиться лично.